Михаил Дмитриевич бросился к вошедшему, ибо медвежий, обхватив его, стал тискать в мощных объятиях. «Да как же вы здесь оказались? Вот уж неисповедимый пути Господни!» «Вот, как видишь, судьба занеслась сюда, в Ташкент», — отвечал тот, спокойным ровным голосом, не теряя улыбки. В фигуре, лице, голосе угадывался человек высокой воспитанности и доброго характера. Неужели прямо из Парижа? Нет, из Петербурга. А здесь я живу у Каухмана, генерал губернатора Он пригласил воспитателем к своим детям. Я не стал возражать. Мне он сразу понравился, да и хотелось побывать на Востоке, увидеть его красоты. А когда узнал, что ты в Ташкенте, тогда окончательно решил. Они сели друг против друга, и полилась беседа. За окном незаметно подступили мягкие сумерки южной бархатной ночи, засияли первые звезды, назойливо звенела цикада, откуда-то доносились звуки музыки. Вот что, милый учитель, а не продолжит ли нашу беседу в ресторане? Тем более, что я голоден, как волк. Там поужинаем. Ну что ж, мой ученик, я возражать не буду. Единственный в Ташкенте ресторан с пышным названием «Сан Ремо» был полон. Большинство столиков занимали офицеры. На невысокой сцене разместился жиденький оркестр, состоявший из скрипки, альта, контрабаса и расстроенного пианино. Бадмазель Жужу, в которую была влюблена половина офицеров в гарнизон, пела душесчипательный романс про любовь и измену. Уединившись в дальнем углу, они мирно продолжили беседу. Рассказать им, особенно Михаилу Дмитриевичу, было о чем, и француз-воспитатель слушал его со вниманием, побуждавшим к искренности. Пройдя через зал, за соседний с ним стол уселся высокий крепкого сложения бородач с Георгиевским крестом в петличке. Встретив взгляд в Жерарде, с достоинством поклонился. «Кто это?» – осторожно спросил Михаил Дмитриевич. «А вы разве не знакомы? Это же художник Верещагин. Тот самый? Да. Я недавно у Каухмана с ним встречался. Его картины превосходны, в них сама жизнь. Согласен мой друг, он истинный талант». Сделал многое, но его ожидает прекрасное будущее. Такое дано далеко не каждому. Нельзя ли познакомиться с ним? Сделайте это ради Бога. С удовольствием, мой друг. Пойдемте. Они подошли к столику художника. Василий Васильевич обратился к нему француз. Позвольте представить вам моего бывшего воспитанника, а ныне офицера генерального штаба Скобелев Михаил Дмитриевич. Художник поспешно поднялся. Верещагин быстрым цепким взглядом скользнул по высокой фигуре офицера, облаченного в гусарскую форму. Они немного поговорили и разошлись. Художнику исполнилось 29 Он на год старше Михаила Дмитриевича, по желанию отца, готовился стать морским офицером. Учился в кадетском, а потом и в морском корпусе, деля любовь между службой и рисованием. По окончании учебы, когда гардемаринов представляли великому князю, Верещагин заявил о своем нежелании служить. — Почему? — вопросил генерал-адмирал. «Он нездоров», — вступился директор корпуса. «Что у тебя болит?» — обратился великий князь к гардемарину. «Грудь болит, ваше высочество», — покривил он душой. Князь внимательно посмотрел на молодого человека и сожалеюще произнес. «Очень жаль, Верещагин». «Мне тебя прекрасно рекомендовали, очень жаль». Он вышел в отставку в чине прапорщика гарнизонной службы и получил возможность всецело отдаться любимому делу.